Я не успела ответить. «Неправда», — горячо возразил Шура. «Вот бабушка старая, а разве не красивая?» «Красивая». Я вспоминаю свою маму. «Нет, сейчас никто не назовет ее красивой. У нее такие усталые глаза, впалы, морщинистые щеки. Но Шура, словно подслушав мою мысль, говорит с глубоким убеждением. «Я кого люблю, тот для меня и красивый». «Да, правда». Подумав, соглашается Зоя. «Однажды, когда мы шли втроем вдоль шоссе, нас нагнала грузовая машина и вдруг затормозила». «В школу?» – коротко спросил шофер, выглянув из окошка. «В школу?» – удивленно ответила я. «Ну-ка, давайте сюда, ребятишек». Не успела я опомниться, как Зоя с Шурой оказались в кузове, и под их восторженный крик машина покатила дальше. С того дня до самой весны В один и тот же час нас нагонял на дороге этот грузовик и, захватив ребят, довозил их почти до самой школы. Там, на углу, они вылезали, а машина мчалась дальше. Мы никогда не дожидались нашей машины. Нам нравилось вдруг услышать за спиной знакомый басовитый гудок и такой же густой низкий оклик. «Ну-ка, забирайтесь в кузов». Конечно, добродушному шоферу просто было с нами по дороге, но ребята почти поверили, что он нарочно приезжает за ними. Очень приятно было так думать. Новоселье. Через два года после приезда детей в Москву Анатолию Петровичу дали другую комнату, более просторную и удобную, в доме номер 7 по Александровскому проезду. Теперь, Александровского проезда не узнать, по обе стороны выросли новые большие дома, тротуары и мостовая залиты ровным, гладким асфальтом. А в те времена здесь едва набралось бы с десяток домишек, совсем деревенского вида. За ними тянулись какие-то грядки, огороды, а дальше большой неуютный пустырь. Наш домик стоял совсем одиноко, как говорится на отшибе, И, возвращаясь с работы, я видела его еще издали, как только выходила из трамвая. Жили мы во втором этаже. Новая комната была куда лучше нашего прежнего жилья. Теплее, светлее, просторнее. Ребята очень радовались новоселью. Они любили все новое. И переезд доставил им большое удовольствие. Немало времени они потратили на сборы. Зоя бережно складывала книги, тетради... Вырезанные из журналов картинки Шура тоже деловито собирал И упаковывал свое хозяйство Стеклышки, камушки Крючки, железки Согнутые гвозди И еще множество предметов Назначение которых Оставалось для меня загадкой В новой комнате Мы отвели ребятам угол Поставили туда небольшой стол Повесили полку для учебников И тетради Увидев стол Шура немедленно закричал, левая сторона чур моя, а правая моя, охотно согласилась Зоя, и, как бывало не раз, повод для спора исчез сам собой. Наша жизнь потекла по-прежнему, день шел за днем, мы работали, учились, по воскресеньям открывали какой-нибудь новый кусок Москвы, ездили то в Сокольники, то в Замоскворечье, то катались в трамвай «Б», по Садовому кольцу, то гуляли по нескучному саду. Анатолий Петрович хорошо знал Москву, и старую, и новую, и немало мог порассказать нам о ней. «А где же мост?» – спросил однажды Шура, когда мы проходили по Кузнецкому мосту, и в ответ выслушал интересный рассказ о том, как здесь, в старину, был настоящий мост, и как речка Неглинка ушла под землю». Так мы узнавали, откуда взялись в Москве всякие валы. Ворота, столовые, скатертные, гранатные переулки, бронные улицы, собачья площадка. Анатолий Петрович рассказывал, почему Пресня называется «Красная», почему есть «Баррикадная улица» и «Площадь восстания». И страница за страницей раскрывалась перед ребятами история нашего чудесного города. Они учились понимать и любить его прошлое и настоящее.